Приложение D. Неожиданные эффекты сочетания рисков. Мы увидели целый ряд неочевидных эффектов, которые возникают, когда мы объединяем отдельные экзистенциальные риски, чтобы оценить общий экзистенциальный риск. Эти эффекты становятся тем сильнее и тем причудливее, чем выше общий риск. Поскольку общий риск – это совокупный экзистенциальный риск для всего нашего будущего, он вполне может быть достаточно высок для возникновения значимых эффектов. Во-первых, общий риск все меньше представляет собой простую сумму рисков, не вдаваясь в арифметические тонкости, допустим, что мы сталкиваемся с четырьмя 50-процентными рисками. Поскольку общий риск не может превышать 100%, логика подсказывает, что риски должны в значительной мере накладываться друг на друга и при сочетании давать меньший процент, чем их сумма. Например, если бы они были независимыми, общий риск составил бы не 200%, а 93,75%. равно 15 разделить на 16. Во-вторых, при устранении все большего числа рисков может существенно возрастать предельная отдача. Например, если мы устраним один из четырех независимых 50% рисков, общий риск снизится всего до 87,5%. Но при устранении каждого следующего риска общий риск будет снижаться все быстрее, до 75%, затем до 50%, а затем до нуля. Абсолютный эффект с каждым разом будет все сильнее. Можно смотреть на это и иначе. При устранении каждого из рисков наши шансы на выживание удваиваются, и абсолютный эффект от этого становится тем сильнее, тем выше наши шансы на выживание. Аналогичным образом, если работать над всеми четырьмя рисками параллельно и снизить каждый риск наполовину, с 50 до 25%, общий риск снизится всего с 93,75%, примерно до 68%. Но если снизить их наполовину еще раз, в абсолютном выражении общий риск снизится сильнее примерно до 41%. Эти примеры показывают, что риски так сильно накладываются друг на друга, что катастрофа приобретает предопределенный характер, причем общий риск остается высоким, когда мы пытаемся его предотвратить. Но наша работа также помогает сократить наложение, благодаря чему дальнейшие действия становятся более полезными. В-третьих, может оказаться, что работать надо в первую очередь с крупнейшими рисками. Мы увидели, что в случае, когда мы сталкиваемся с независимыми 10-процентными и 20-процентными рисками, устранение 10-процентного риска снижает общий риск на 8%, а устранение 20-процентного риска – на 18%. Следовательно, снижение большего риска важнее не в 2 раза, а в 2,25 раза. Для точного расчета относительной важности независимых рисков наивное соотношение вероятностей необходимо умножить на дополнительный фактор. Отношение вероятности того, что первая катастрофа не произойдет, к вероятности того, что не произойдет вторая катастрофа. Когда риски невелики, вероятность того, что каждая из катастроф не произойдет, близки к единице, поэтому и отношение тоже должно быть близким к единице, что почти не меняет дела. Но когда риск высок, отношение тоже вырастает, и это принципиальная разница. Допустим, мы сталкивались бы с 10% риском и 90% риском. В таком случае наивное отношение составляло бы 9 к 1 и корректировка тоже 9 к 1. Поэтому устранение 90% риска было бы в 81 раз важнее, чем устранение 10% риска. Пожалуй, легче всего понять это, если учесть, что 90% риск в 9 раз вероятнее, а мир, где он устранен, имеет в 9 раз больше шансов устоять перед остальными рисками. Такую корректировку можно также проводить в других похожих случаях. Снижение 90-процентного риска наполовину в 81 раз важнее снижения наполовину 10-процентного риска, и это же справедливо при их снижении в любое другое количество раз. Даже снижение риска на фиксированную абсолютную величину, например, на 1 процентный пункт, важнее для более крупного риска. Снижение 90-процентного риска до 89% в 9 раз важнее, чем снижение 10-процентного риска до 9%. Все три описанных эффекта наблюдаются вне зависимости от того, наступают риски в одно или в разное время. Следовательно, если в нашем будущем много риска, устранение рисков может становиться все более важным с каждым последующим столетием. Многие силы в общем случае приводят к убыванию отдачи от работы, например, тот факт, что мы можем начать с рисков, работать с которыми проще. Но если нам не повезет и риска будет много, то общая предельная отдача от борьбы с экзистенциальным риском, возможно, будет возрастать и, вероятно, особенно важно будет работать с крупнейшими рисками.